454. Только новым новые Отсюда необходимость обновления или преображения сознания. Приходил и приняли грешники, мытари, разбойник-блудница и простые рыбаки, но стоящие наверху отвергли. Точно так же и ныне. Богатые и сильные миры сего и церковники отвергли строительство новой жизни и снова иду к простым людям. Но не прост простой люд, народное сердце глубоко. Они, простые, неискушенные в сложностях жизни и догматической религии, приняли жизнь на указ новой эпохи и начали строить жизнь на новых началах. Я с ними. Я им помогаю, и строим мы вместе, и вся мудрость старого мира нам не помеха.